Глава седьмая. Слухи ширились повсюду в округе, заинтересовались новым бизнесом дяди Сагамора. К тому времени, как они с папашей наполнили все бочки, у нас побывало еще три машины, битком набитые народом. Все они глазели на мешки с сахаром и бочки и не верили глазам своим. Шушукались, качали головами и уезжали. А на другой день стали приезжать совсем другие гости. Когда я проснулся, папаша с дядей Сагамором опять собрались уезжать. Они заплатили мне за первый день и наказали продолжать. А вы свиней ищите, спросил я. да", отвечал папаша. "Может, мы не вернемся до завтрашнего вечера, подобрать свинью для научного эксперимента. задачка не из легких». Не прошло и 20 минут после их отъезда, как показалась первая машина. И кто вы думаете там был? Мини Кудрявый. Я как раз принялся за кукурузу, как услыхал музыку и появилась красно-белая машина с громкоговорителями. А за ней еще». вышел кудрявый в своем белом костюме, красном галстуке и большой белой шляпе, поглядел нагло на ряд бочек. Здорово, малец, крикнул он мне. А где же весельчаки? если вы про Папашу и дядю Сагамора, то не поехали покупать свиней? Он подошел и приподнял один из мешков с сахаром, лежавший на бочке. Искренне надеюсь, что они найдут что-то, прежде чем вся эта чудная пища испортится, сказал он. А то уж малость пузырится». Из другой машины вышли двое. Первый водитель был большой, краснолицей и важный в льняном костюме, панаме и в очках. У другого, помоложе, висел через плечо большой фотоаппарат. Большой так и просверлил меня взглядом, а потом подошел к кудрявому и возрился на бочке. — "Это позор", воскликнул он. мы станем посмешищем штата. Шериф тут стоит и смотрит, как разливают самогон". Очень мило с их стороны поднести мне выборы на блюдечке, хохотнул кудрявый. вот ведь старый дурак, я думал, он поумнее. Так, друг обратился большой к тому, что с фотоаппаратом, Сделай снимки бочек, сахара и зерна, и пустого свинарника. И возьми крупно бочку с самогоном, чтобы не оставалось никаких сомнений. Второй наладил все и стал снимать со вспышкой. большой продолжал оборотясь к Кудрявому. А на первой полосе, я распнул шерифа. он счастлив будет, если за него хоть родная жена проголосует. есть еще идея, майор ухмыльнулся Кудрявый. Снимите тут и мальчишку, а внизу припишите что-то вроде местные спиртовяки используют труд шестилетнего мальчика. Эй, откликнулся я. «Мне не шесть, а скоро будет восемь. Они не обратили на это никакого внимания. отлично, откликнулся большой. Запиши, Дук. Тут из дома выскочил Зигфрид. Он увидал кудрявого, шерсть у него вздыбилась, и он яростно залаял. На этот раз я не утихомиривал его в надежде, что он таки кудрявого покусает. Но тут стали подъезжать другие машины. Первой была группа людей в рабочей одежде и в соломенных шляпах. Они высыпали и стали глазеть, как и все прочие. Народу достаточно, чтобы произнести речь, подмигнул кудрявый большому. Следующие две машины были полицейские. Из них вылезли разъяренный шериф Отис и Бугер, и еще двое незнакомых. Кудрявый помахал шерифу рукой. Привет, шериф. Если желаете проверить свиную пищу, знаете, она стала портиться. Слушай, минифи, взвился шериф. Я точно так же, как и ты, знаю, что это самогон. А если так, накинулся на него большой. Какого черта вы его не арестуете? Вам что неведомо, что изготовление спиртного противозаконно? Вы меня достали с вашей газеткой Кинкейд, огрызнулся шериф. И не учите меня моему делу. Вы уже достаточно давно у нас, чтобы понимать, что нет смысла арестовывать Сагоморонуна по незаконченному делу. Он из нас изо всех сделает посмешище. Но «Ну, из вас то точно, — отозвался Кингейт. Они с кудрявым расхохотались. Бугер и Отис явно изнывали от жары в своей форме. Прекратить, гаркнул шериф Пошли искать вещественное доказательство в виде перегонного аппарата, с тем, чтобы арестовать старого плута. Тут он приостановился в смущении, потому что следующий прибывший автомобиль был Polondam. Их было пятерых, все такие важные, вроде дам-благотворительниц. вот так номер, прошептал майор Кудрявому. У них во главе старая драконша миссис Карстерс из лиги женщин-избирательниц ни слова больше прервал его кудрявый подмигнув он приосанился и снял шляпу доброе утро леди я мини-фи кудрявый самогон вот в этих бочках может быть вы предпочтете, чтобы экскурсию провел шериф все обернулись и уставились на шерифа он взмок раскраснелся И готов был провалиться сквозь землю. Приподняв подолы, дамы осторожно заглянули в бочки. "Ну и ну", сказала одна из них. "В жизни бы не подумала". Подъехали еще две или три машины, толпа росла. Кудрявый объявил: если дамы не против, я сделаю маленькое заявление". "Начинайте, мистер Минифи", сказала главная дама. мы все за вас". Кудрявый взялся за микрофон. Доброе утро, дамы и господа, говорит минифи Кудрявый. Добро пожаловать на подпольную самогонную фабрику братьев Нунанов. В толпе послышались смешки. Разумеется, это незаконно, но мы тут в округе мыслим широко, по крайней мере, последние лет двенадцать, И ребята Нунан желают чтобы вы чувствовали себя как дома и приходили в любое время на экскурсии. Прихватите с собой детей. Смешки усилились. Мне тут пришла в голову одна мысль. Думаю, будет очень полезным, если шериф разработает специальную программу для школьников. Некоторые дамы прыснули и стали глядеть на шерифа. Тот стал прямо-таки пурпурного цвета. Само умирающее искусство там, где существует правозащита. И потому было бы грустно думать, что молодое поколение нашей великой нации растет, не ведая, как делать закваску или управляться с аппаратом. Но откуда действительно шести-семилетним ребятишкам знать, для чего вот те медные трубы или, к примеру, как правильно установить небольшой перегонный куб в кухонной плите? Ну-ка, задай им, кудрявый, крикнул кто-то. Послышались аплодисменты. Какое нам дело до этого бездельника-шерифа?» шерифа? закричал другой. А мы за тебя, кудрявый, сажай молодца в кутузку!» Благодарю вас, леди и джентльмены. Придет день выборов, и вы поймете, как положить конец всему этому безобразию. Он опустил микрофон. Некоторые стали рассаживаться по машинам и разъезжаться. Шериф в полной ярости пнул ногой свою шляпу. "Поезжай в город", обратился он к Отису. "Отбери человек 20 надежных ребят и привези сюда. Мы разнесем эту чертову ферму в клочья, но отыщем аппарат". "Есть, сэр", повиновался Отис и прыгнул в машину и был таков. Шериф с бугером и двумя другими направились к низине. А потом я углядел Мёрфа. Они с Месс Малон сидели в открытой машине. Выглядел он бледноватым, я подошёл к ним. "Привет, Мёрф", сказал я. я получаю доллар в день за то, что лущу зерно". "Ладно", машинально отвечал он, думая о чём-то своём. «Сагамор говорил, куда собирался. Нет, сказал только покупать свиней на откорм. Не постигаю, помотал головой Мёрф, просто не постигаю. Крепись, вступила Мис Мелун. Она была в синем платье с глубоким вырезом и выглядела прелестно. У меня предчувствие, это будет такая политическая компания, о которой станут говорить еще лет пятьдесят». Но послушай, Он же понимает, что должен остановить Минифи. Я понял, у него есть какие-то мысли. Но, боже мой. Мисс Мелун вытащила сигарету. Ты же сам сказал, никто не разгадает, покуда дело не созреет. Но на этот раз я не так уверен. Этот Минифи гусь еще тот. А Сагамор еще и шерифа выставил на смеяние. Слушай, может, он сам спутался с минифи? Он не такой дурак, ответила она. Насколько я могла понять Кудрявого, ему бы и родная мать не поверила. все это-то меня и пугает. Лучше бы я поставил на него, пока еще ставки были три к 5. А то через несколько дней, бог знает, что еще будет. Долго это длиться не может. Он или избавится от всего этого, или действительно скормит свиньям Мёрф повернул голову и увидал навес, возведённый Джиммерсоном. "А это что такое, Билли?" спросил он. "Не знаю. Хорошенькое местечко для сарая, на открытом месте. А это потому, что там труба для воды из источника на пригорке". "О, господи!" взмолился Мёрф. "Нет, быть не может. Даже Сагамор Нунан...» Что там выглянула мисс Мелоун?" Ничего, что-то я притомился. Поехали обратно. Они уехали. Я ничего не мог понять изо всех этих разговозней. Уехали Кудрявый со своей музыкой и Кинкейд с фотографом, но народ все еще толкался. Я вновь занялся своим делом и немного погодя свыкся с тем, что все на меня глазеют. Примерно через час вернулся Отис. С собой он прихватил четверых. А позади ехало еще три партии. Шериф стал шумно командовать, и все разбрелись в поисках. Так шло всю вторую половину дня. На закате все стали подгребаться к амбару. Шериф прилепился в полном изнеможении, оперся о машину и стал вытирать лицо шляпой. "Ладно, народ, сказал он. Отрапортовать завтра здесь в 8:00 утра. Мы должны отыскать этот аппарат." Хотя бы нам пришлось просеять всю землю. Бугер тоже выдохся. Шериф, внизу ничего нет. Мы проверили каждый фут. Знаю, но мы до сих пор искали там, где прячет обычный человек. А это Сагамор Нунан. Всем быть здесь в восемь. Они уехали. Вскоре все разошлись. Утром я заглянул в бочки и увидал, что кудрявый был прав. Наверх поднимались пузырьки, пойло начинала портиться. Только я приступил к работе, как показались автомобили. На этот раз шерифом было человек пять. Он поглядел в бочки, выругался и велел прочесать все вокруг. К десяти часам я насчитал тридцать пять машин, не принимая во внимание тех, что приезжали и уезжали. казалось, всем хотелось удостовериться собственными глазами и заключить пари, а шериф аппарат или нет. Двое даже подрались, и Бугеру пришлось их разнимать. В полдень шериф со своими людьми, мокрый от пота и выдохшийся. Аппарата нет, заявил Отис. Он оперся о подпорку навеса, чтобы не рухнуть, и поглядел на бочки. Не понимаю, что он затеял. И, наверное, никто не поймет, но аппарата тут нет. Сдаваться не будем, сказал шериф. Или найдем, или докажем, что здесь ничего нет. Начинайте искать в помещениях. Они искали и в доме, и в амбаре, и даже в нашем фургончике. И у дяди Финли в ковчеге. Я слышал, как он ругался. Потом я заметил мёрфан. Он снова приехал в своем открытом автомобильчике и выглядел расстроенным. "Эй!" окликнул я его. "Какова толпа? Почти как когда мисс Харрингтон потерялась?" "Ты еще не видел все?» – ответил он. "Подожди до завтра." И он протянул мне газету. Раскрыв ее, я увидал, что вся первая страница занята фотографиями свиной еды и крупными надписями. И я тут был, лущащий кукурузу, и кудрявый, указывающий на бочки и ухмыляющийся. Позор всего округа, гласила надпись. Еще больше было напечатано на других страницах. Какие-то слова были непонятные, и я даже не пытался их прочесть. Но видно было, что кинкет поработал на славу. Там было написано: "Можете не верить нам на слово". «Ступайте и убедитесь воочию в полном забвении законов, а потом проголосуйте за человека, способного избавить вас от этого, за Джи Эломинифи. Похоже, кудрявый собирается выиграть выборы, так что ли, спросил я. Слушай, Билли, а Сагмор не вел себя необычно в последнее время, спросил в свою очередь Мёрв, то есть как? «Ну, может, перегрелся на солнце или еще что? Нет, все как обычно. Я не мог понять, куда он клонит. Тут заревела музыка. Это кудрявый спускался с пригорком. Он остановился на открытой площадке, вылез в своем белом модном костюме, прошел мимо автомобилей и заглянул в бочки. Потом подошел к открытому автомобилю и ухмыльнулся, глядя на фото в газете. Что вас ноги тут сегодня? спросил он Мёрфа. Не имею представления, отвечал тот холодно. Всего лишь хотел поблагодарить его за помощь. Чего бы вам не продать ему еще покрышек?» — спросил Мёрф. Надо бы, я не из тех, кто забывает хороших клиентов. Но сдается мне, судя по всему, мы его переоценили. Похлопав Мёрфа по плечу, он пошел назад. Мирф выругался нехорошим словом. Потом мы услышали голос из громкоговорителей. леди и джентльмены, перед вами опять Минифи! Вот решил остановиться тут и посмотреть, как дела на старом винокуренном заводе братьев Нунанов". «Ну задай им кудрявый заорал кто то Толпа стала сдвигаться теснее. Тут же были кинкает с фотографом. Шериф со своими поднимался от ковчега. «Гляжу, сегодня у нас славное собрание", продолжал кудрявый с ухмылкой. "Вот и шериф, как всегда, он искусно управляет толпой". Раздался хохот. Шериф покраснел, выругался и побежал к одной из машин. Он взобрался на ее крышу и вытянул руки. "Слушайте меня все!" старался он перекричать громкоговорители. Кудрявый тоже вытянул руку в направлении толпы. Подождите, граждане, похоже, шериф собирается что-то сказать. Может, он собрался поведать нам, где самогонный аппарат, если, конечно, ему удалось узнать. Слушайте, заорал шериф. Я со всех уже три шкуры спустил. Здесь не делают самогона. Не спрашивайте меня, что с агаморно намерен делать с этим варевом. Но одна могу сказать наверняка, виски из этого он и не делает. Конечно не делает, сказал Кудрявый в микрофон. Все могут убедиться, это искристое свиное пойло. Свиньи от него балдеют, потому что пузырьки бьют им прямо в нос. Толпа опять взорвалась хохотом. Задай им, Кудрявый. Шериф был явно на грани взрыва. "Слушайте!" снова заорал он. я же пытаюсь вам объяснить, здесь нет никаких самогонных аппаратов. И двадцать пять моих людей вам это подтвердят. Вчера и сегодня мы обшарили здесь все по меньшей мере дважды, на милю во все стороны, все помещения. Слушай, может, он и прав? Высказался кто-то в толпе. может, это все подстроено? Конечно, отозвался другой. А может опять это штучки с Агаморанунаном, лишь бы только посмеяться. Не знаю, что это, продолжал шериф. Могу сказать только, что никаких аппаратов тут нет, так что можете расходиться по домам. Хватит подаваться на розыгрыши с Агаморанунаном. Он запнулся, в взгляд куда-то ввысь. Казалось, глаза у него сейчас выскочат из орбит. Все повернулись в ту сторону. Кто-то пробормотал: "Господи!" Мы с Мёрфом вскочили посмотреть. "О нет!" прошептал Мёрф. Это были папаша с дядей Сагамором. Грузовичок ехал, нагруженный всякими механическими деталями. Там были пара котлов, бак для воды, всякие медные трубки. даже кудрявый не нашелся, что сказать. А тоже стоял с выпученными глазами, как и все вокруг. Грузовичок подъехал и остановился возле толпы. дядя Сагямар выступил вперед. "Добрый вечер, шериф", сказал он. "Не могли бы вы попросить некоторых подвинуть свои машины, чтобы нам с Эмом можно было подобраться к навесу с нашей механикой?"